Глава 1. Город грехов и пороков. Дни тянулись необычайно медленно и тоскливо. Покидать здание нельзя. Любой случайный прохожий, узнавший беглых преступников, тотчас сообщит об их местонахождении в службу контрразведки. И тогда землян не спасет никакая конспирация. Церемониться совет не станет. Оклен окружит воинские части а сотрудники управления проверят каждый дом, каждый подвал. Умирать в этом прекрасном курортном городке у воинов не было ни малейшего желания, а потому надо спокойно терпеливо ждать, когда ажиотаж вокруг побега храброво спадет. Друзья откровенно бездельничали, спали, играли в карты, смотрели по голографу спортивные и развлекательные передачи, Аланцы то и дело показывали в информационных новостях изображения землян. Судя по сообщениям скандально известных журналистов, контрразведчики произвели серию арестов на кораблях и базах Звездного флота. Под стражу заключались офицеры, открыто выражавшие недовольство политикой высшего органа власти. Японец довольно потирал руки. Напряженность в обществе росла, В такой ситуации поднять бунт в армии – пара пустяков. Главное – не упустить свой шанс. Несколько раз Русич просил Аято соединить его с убежищем Олис. Ужасно хотелось увидеть жену и ребенка, услышать родные голоса, успокоить встревоженную душу. С вежливой улыбкой на устах самурай наотрез отказывался выполнять требования товарища. «Безопасность превыше всего». Самые глупые ошибки совершаются из-за любви. Дополнительный риск в подобной ситуации ни к чему. Разумом Олесь понимал Тина, но сердце отказывалось соглашаться. Храбро взлился и отчаянно ругался с японцем. А я-то пропускал недовольные реплики Русича мимо ушей. «Вывести самурая из равновесия крайне сложно». На исходе пятых суток в комнату вошел невысокий молодой человек со смуглым загорелым лицом. Аланец молча поставил рядом со столом большой кейс и быстро удалился. Тина едва заметно кивнул помощнику головой. Подойдя к окну и плотно задернув шторы, японец достаточно громко произнес. «Пора отправляться в путь. Мы что-то засиделись в оклине. «Наконец-то я услышал серьезное деловое предложение», — мгновенно отреагировал Олис, вставая с кресла. «От пива, карт и полуобнаженных девиц на экране меня уже мутит». «А чем тебе не нравятся местные красавицы?» — иронично вымолвил Крис, бросая взгляд на извивающиеся в такт музыки женские тела. «Я передам твои слова, Николь», — заметил Храбров. «Какое подлое предательство!» С притворным возмущением воскликнул англичанин. «И кто этот беспощадный моралист? Не тот ли молодой человек, который не пропускал ни одной юбки в Чинкоке? Ты бы еще вспомнил наше путешествие по Оливии», — возразил Русич. «Почему бы и нет?» — рассмеялся Саттон. «Веселое было время. Автомат с полупустым магазином, за спиной стальной клинок, на поясе фляга с крепким сладковатым вином». «Все легко и просто. Ни закулисных интриг, ни завистливых карьеристов, ни безумных фанатиков-убийц». «Ну, вас и понесло», — вмешался Аята. «Остается только расплакаться в ностальгическом припадке. Хватит молоть чепуху. Принимайтесь за работу. Времени не так уж много». Самурай открыл кейс и выложил его содержимое на стол. «Специальный набор для изменения внешности». Здесь же находились и новые удостоверения личности. Олис не сомневался, что документы подлинные. Для большей достоверности их слегка помяли и подзатерли. Потрепанный внешний вид указывает на частое использование и вызывает гораздо меньше подозрений при проверке. Японец хитер и предусмотрителен. Вспомнить былые навыки оказалось не так-то просто. Храбров довольно давно не пользовался гримом. Начальнику оперативного отдела генерального штаба это искусство ни к чему. Но пути господни неисповедимы. К утру Русич должен превратиться в занудного чиновника-бюрократа, выходца из южных жарких краев кабрии, Черные с отливом волосы, плоский широкий нос, бронзовый оттенок кожи, выступающий вперед упрямый подбородок, карие с прищуром глаза. Типичный обыватель Аланец Ни малейшего сходства с землянином, командующим звездной эскадрой. Узнать Олисе практически невозможно. Беглецы трудились почти 4 часа. То и дело в комнате раздавались раздраженные ругательства. Храбров трижды начинал работу сначала. У Криса и Тина получалось гораздо лучше. Англичанин, судя по удостоверению личности, родился и вырос на аскании. Характерный овал лица... Удлиненный нос, смуглая кожа. Самурай – его прямая противоположность. Человек, проведший всю жизнь на космических станциях и видевший Сириус только на обзорном экране. Светлые волосы, синева под глазами, мертвенно-бледные щеки. Русич невольно залюбовался великолепной работой друга. Чувствовалась большая практика. Полученные в разведывательной школе теоретические знания – Аято довел до совершенства. Идеальное перевоплощение. У японца изменилась даже походка и манера говорить. Он легко и непринужденно перешел на аланский сленг. Изредка Тина помогал товарищам советами. Замечания самурая были точны и своевременны. В два часа ночи вновь появился помощник Аято. Кивнув головой, Аланец произнес. «Машины готовы. Выезд через 15 минут». Проверка прилегающих улиц завершена. Отлично, — сказал японец. Усильте посты внешней охраны. Слушаюсь, — отчеканил молодой человек и покинул помещение. Тина повернулся к Олесю и Крису. Воины терпеливо ждали пояснений. В 6.30 утра к Тосконе с орбиты стартует пассажирский лайнер Эльзана, — вымолвил самурай. Курс на Морсвилл. «В основном это туристы и мелкие торговцы сувенирами. Места на судне давно забронированы. Мы отправляемся на космодром Бристон. До него от Оклина 470 километров, два часа пути. Поедем в разных машинах. Необходимая мера предосторожности. До Оливии никаких контактов. Малейшая ошибка, и служба безопасности перехватит корабль. Оружие придется оставить здесь». Иначе досмотр не пройти. А если на Бристоне или космической базе нас узнают, уточнил Храбров. Не беспокойтесь, усмехнулся Аята. Операция тщательно продумана и подготовлена. В случае провала мои люди обеспечат ваш отход. Кроме того, рейс Эльзаны прямой, без стыковки со станциями. Один челнок доставит пассажиров на лайнер, второй высадит их на центральном. Неплохой план. — заметил Русич. — Будем надеяться, противник его не разгадает. — Удача нам действительно не помешает, — согласился японец. — А теперь пора. Земляне дружно встали и направились к выходу. Нога у Олиса по-прежнему болела, и он едва заметно прихрамывал. В холле офицеров ждал помощник Тина. Взглянув на часы, молодой человек кивнул самураю головой. А я-то хлопнул Сатана по плечу и проговорил — «Давай, веди себя спокойно и раскованно, все под контролем». «Постараюсь», — пожал плечами англичанин. «До встречи в морсвиле Крис обменялся с товарищами прощальным рукопожатием и скрылся за дверью. Храбров неторопливо подошел к зеркалу и поправил воротник рубашки. Пальцы слегка подрагивали. «Волнуешься?» — негромко спросил японец. «Да», — честно признался Русич. Когда тосконская разведка отправляла меня в экспедицию на Акву, было гораздо проще. Кто тогда знал в лицо землян-наемников? Слиться с толпой — сущий пустяк. Я действовал в Чинкоке уверенно, спокойно, порой даже нагло. Сейчас иначе. Мою голографию без перерыва демонстрируют по центральным каналам. В душу словно ядовитая змея заползает страх. Безрассудная молодость осталась в далеком прошлом, «Понимаю», — произнес Тина. «Поспи немного в машине. Нервы нужно успокоить». В проеме вновь появился загорелый аланец. Олесь улыбнулся самураю и зашагал к двери. На улице дышалось легко и свободно. Прохладный солоноватый воздух, бодрящий юго-восточный ветер, над головой бездонное черное небо. Храбров невольно остановился. Оторвать взгляд от бриллиантовой россыпи звезд невозможно. Завораживающая гипнотизирующая картина. Ты отчетливо осознаешь, насколько велик и ничтожен одновременно. Господин пол... Помощник Аята осекся на полусловие. Поторопитесь. Извините. Мгновенно отреагировал Русич. На улице стоял роскошный бежевый электромобиль. Судя по силуэту, он относился к представительскому классу. Недостатка в средствах подпольная организация японца не испытывала. Водитель очень умело припарковал машину. Человек, садящийся в нее, находился в тени. Случайный прохожий при всем желании рассмотреть пассажира не мог. Осветительные фонари слишком далеко. Улица абсолютно пустынна и безлюдна. Сейчас глубокая ночь, и курортники сладко спят перед очередным шумным и суетливым днем. Идеальное время для бегства. Впрочем, это понимают и сотрудники службы контрразведки. Посты на дорогах наверняка усилены. Спешащий к космодрому электромобиль обязательно привлечет их внимание. Проверки вряд ли удастся избежать. Какой уж тут сон. Машина резко сорвалась с места и быстро набрала нужную скорость. Бортовой компьютер тотчас включился в общую сеть управления. Водитель лишь контролировал движение лимузина. Аварии на трассах Алана явление очень редкое. Они происходят только при грубейших нарушениях правил эксплуатации транспортных средств. Но подобная вольность простому обывателю даже в голову не приходит. Электромобиль покинул город и выехал на главную магистраль. К удивлению Олися, по шоссе неслись сотни машин. Курортный сезон в самом разгаре. Тысячи тосконцев, аланцев и маорцев спешат в пансионаты и дома отдыха. Тина прекрасно знает свое дело и крайне редко ошибается. Закрыв глаза, Храбров задремал. День предстоит весьма насыщенный. Тотчас в сознании всплыл образ жены. Приятные миловидные черты лица, красивые большие глаза, длинные светлые волосы разбросаны по плечам, на губах чуть ироничная улыбка. Ей сейчас нелегко, и Олис и Найджел Кроу прекрасно осознают, какая опасность нависла над ними. В борьбе за власть врагов не жалеют. Арест семьи – хороший способ оказать давление на противника. Тем более, когда на кону стоит жизнь ребенка. Оптимизма Аято Русич не разделял. При существующей системе контроля найти человека на планете большого труда не составляет. Рано или поздно компьютерщики справятся с вирусом. И что тогда? Надежда на выдержку и опыт Аланки. Олис, умная, сильная женщина. Она не раз бывала в сложных и опасных переделках. Трудностями и лишениями ее не удивишь. Девушка, выросшая в столице могущественного звездного государства, никогда не отличалась изнеженностью. Не случайно юная Кроу отправилась в разведывательную экспедицию на Оливию. Рискованные испытания лишь закалили характер Аланки. Во времена великого координатора Олис часто поступала вопреки воле правителя, смело отстаивая собственную точку зрения. И ведь доказывала свою правоту. Упрямо, своенравно, независимо. С ней боялись связываться высокопоставленные чины колониальной армии. Может, именно за это Олис и любит жену? Любит безумно. Такое родство душ трудно найти. Они давно стали единым целым, понимая друг друга с полуслова. Длительная разлука только усиливала их чувства. День, проведенный вместе, превращался в праздник. Годы совместной жизни ничуть не изменили Олис. А Ланка и сейчас никому не даст спуску. «Приехали!» — раздался приглушенный голос водителя. Храбров проснулся и посмотрел в окно. Электромобиль стоял на огромной стоянке примерно в ста метрах от здания космопорта. Огни фонарей и рекламных объявлений разгоняли темноту ночи. Вокруг царило странное оживление. Нагруженные сумками и чемоданами, мужчины и женщины спешили к трехэтажному строению из стекла и бетона. «Перекупщики», — пояснил агент самурая, — «торопятся к билетным кассам. Сейчас начнут продавать бронированные места». Торговля морсвилдскими сувенирами — неплохой бизнес. Некоторые люди сколотили за 10-12 рейсов довольно крупное состояние. Не случайно межпланетная транспортная компания зафрахтовала Эльзану. Лайнер доставит на орбиту Тосконы почти тысячу пассажиров. — Крупный корабль, — заметил Русич. — Последняя модель, — вымолвила ланец Комфортабельность невысокая, зато какая вместимость! «Рынок диктует условия?» — усмехнулся Олис. «Спрос рождает предложение». Землянин взял с сиденья кейс и вышел из машины. Поправив одежду, Русич решительно направился к космопорту. Со стороны Храбров выглядел как мелкий чиновник, отправляющийся в вынужденную командировку. Особого восторга от предстоящего путешествия он, естественно, не испытывал. Уверенный шаг... Надменно вздернутый подбородок, в глазах легкое презрение, полное соответствие образу и легенде. В разведывательной школе Олиси учили не напрасно.